Послушай, а ты до сих пор работаешь в театре? Да, а что? А не мог бы ты достать мне несколько билетов, а? Да, ну, ну ладно, хорошо, а ты до сих пор в банке работаешь, да? <свят> RadioSoul.ru На уроке литературы учительница дочитывает сказку. И вот так братья заставили Ивану Скудурачка взяться за дело. И там я был, мед пива пил, по усам текло, а в рот не попало. Итак, как вы думаете, ребята, какая мораль у этой сказки? Проскин? <звы> а, мораль? Вам, Марья Ивановна, нужно чаще бриться. <звы> Мама, у вас очень незная и чрезвычайно чувствительная коза. Специалисты из лаборатории кормье раз и навсегда решили для себя эту задачу. Теперь им абсолютно пофигу, какая у вас коза. Сидят рыбаки на берегу маленькой речушки. Проходит мимо музык. Ну как, мужики? Ловится? А то как же? Маленькую отпускаем, а большую в спичечный коробок складываем. Виноват не тот, кто виноват, а тот, кого назначат!